Глава пятьдесят девятая. Обратно мы возвращаемся в полном молчании. Алик выглядит еще более удрученным, чем до похода к лекарю, а я решительно не понимаю его реакцию. «Ты настолько не рад, что станешь отцом?» – спрашиваю уже в нашей комнате. «Я, конечно, тоже в шоке, но в глубине души я испытываю счастье. Ты знаешь, я уверена, что всегда хотела детей и семью, и мечта сбывается. Так почему ты расстроен?» Я начинаю он и замолкает. Это сложно, я не знаю, как тебе объяснить. А ты попробуй, настаиваю. Это из-за того, что их два сразу и совсем не вовремя, да? Боишься, что мы не вытянем? Так я могу на работу устроиться, я ведь работала раньше. Я уверена, что да, нет во мне тяги к домашнему хозяйству и готовке. вот уж точно, нет тяги, одну капусту готовила регулярно. Хмыкает Алик. В его голосе мне слышится раздражение. Я его не устраивала как хозяйка? А зачем тогда жениться? На одной любви крепкий брак не построить. А ты чем занимался?» Выгибая бровь. «И если не устраивало питание, надо было сказать, обсудили бы и нашли компромисс. В парах так и поступают, договариваются. Так должно быть, по крайней мере». «И охотник, и следопыт», — отвечает Алик мрачно. «Я давно неплохо зарабатываю. Не тебе меня упрекать и намекать на несостоятельность». Мне бы промолчать, успокоиться, в конце концов, во всем мире, только Алик меня поддерживает и знает, кто я такая. Я не могу кидаться на него с упреками, он заботится и, и старается создать нам нормальную жизнь, но я кидаюсь, еще как кидаюсь. Я не намекаю на несостоятельность, я пытаюсь понять, почему ты не рад моей беременности? кричу. И задаю логичные вопросы про деньги. Это нормально, переживать об этом. Я чувствую, у меня были проблемы с финансами. Я знаю, каково это экономить и едва сводить концы с концами. Вот и спрашиваю, мы сейчас в такой ситуации? Под конец своей тирады я говорю тише, практически успокаиваюсь и начинаю испытывать муки совести. Но Алик уже обиделся. Поздно я подумала о перемирии. У нас нет никакой ситуации. Чека не тон. Я не беден. Дело не в этом. «А в том, что бедна я, да?» Выгибаю бровь, слышу подтекст. «Надоело возиться с чокнутой невестой, а теперь она еще беременна, что ж, понимаю. Я не знаю, хватило бы у меня терпения в подобной ситуации. Я не имею права винить тебя». «Да нет же, Амелия». Алик подходит и кладет руки на мои предплечья. «Мне не надоело с тобой возиться, я не хочу тебя бросать, ты не думай и не буду. Я в ответе за тебя просто...» Он снова замолкает, в этот раз звенящая тишина между нами, красноречивее любых слов. Алекс смотрит на меня с сожалением в глазах, а я, в свою очередь, сосредоточена на нем. Все мое восприятие мира сужается до нас двоих. Напряжение сковывает и не дает заметить происходящее вокруг. «Просто ты хочешь, чтобы мы избавились от них, да?» Спрашиваю проницательно. «Милая, поверь, так будет лучше», — произносит Алик и пытается прижать меня к себе. «Не будет этого!» Резко отталкиваю его. «Никогда!» Что ж, взгляд Алика моментально ожесточается. Тогда я не уверен, что смогу и дальше заботиться о тебе. Придется избавиться от приплодов. «Да как ты смеешь!» Подскакиваю к нему и со всей силы ударяю по лицу. В первую секунду Алик никак не реагирует. Он явно удивлен моему поступку, но уже во вторую секунду в его глазах разгорается злость, и он замахивается в ответ. Испуганно зажмуриваюсь, но удара все нет. «Счастье-то какое, что вы не вместе и ругаетесь!» Произносит незнакомый голос. «А я-то уже испугался. Я даже не буду приказывать казнить тебя на месте. Амелия выжила благодаря тебе, но за попытку ударить мою супругу выпарю и посажу в темницу до выяснения обстоятельств». Открывая глаза и не понимаю, что происходит, Алика держит какой-то незнакомый мужчина. Рядом с ним еще несколько, они выглядят как охрана незнакомца. «А вы кто такой? Кто ваша супруга?» Удивленно восклицаю. Незнакомец медленно поворачивает голову в мою сторону. «А ты меня не помнишь, Амелия?» Спрашивает он напряженно. «Нет, я вообще ничего не помню, только последние несколько дней». «Что ж ты так, король?» Усмехается Алик. «Надо было лучше следить за своими Амелиями, а то остался не стой беременную сослал в никуда. Да ты мне еще должен за сохранность потомства». «Неприятно», — говорит он.